ч е о трясешь, сынок? Часом не подхватил лихорадку? Говорят, ф о р т р о я л это т гиблое место!» — заботливо сказал Мякиш. План побега рассыпался в прах. Это было очевидно и мне, и л е т и ц ы Нет, продрог на ветру. Что, англичанин? Часовой захихикал и прижался ухом к двери. А вот п о д и к послушай, похоже, свихнулся. Все балбочит чего-то. Жалко, я по-ихнему не понимаю».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 И, учтиво приложив руку к груди, вел беседу с небольшой крысой, которая сидела на канатной бухте и зачарованно внимала ласковым речам. Уж не знаю, как капитан Грей определил пол зверька, но, полагаю, в таких вопросах его светлости можно доверять. Увидев летицу, крыса сердито фыркнула, ощерила зубки и выскочила наружу. Смущенный лорд Рупер поднялся на ноги. Она проскочила в дверь, когда вы уходили.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 Оглушите часового. К корме привязан баркас. Мы уплывем в форт-рояль или куда пожелаете. Он взвесил в руки оружие и вернул его обратно. Я очень признателен вам.